Точно так же незаметно наверху фамилии не титулованных, но принадлежащих к старинному московскому боярству. Нет Тучковых, Челядниных, падают Сабуровы, Годуновы. На их местах являются все люди новых родов, о которых никто не знал или мало кто знал в XVI веке. Стрешневы, Нарышкины, Милославские, Лопухины, Бабарыкины, Языковы, чадаевы, Чириковы, Толстые, Хитрые и прочие, а из титулованных князья – Прозоровские, Масальские, Долгорукие, Урусовы. Да из многих прежних добрых фамилий уцелели только худые колена. Эта перемена в составе правительственного класса была замечена и своими, и чужими. В начале царства не Михаила, остаток старого московского боярства жаловался на то, что в смуту всплыло наверх много самых худых людей, торговых мужиков и молодых детишек боярских, то есть худородных провинциальных дворян, которым случайные цари и искатели царства надавали высших чинов, возводя их в звание окольничьих, думных дворян и думных дьяков». В 1615 году польские комиссары, которые вели переговоры с московскими послами, кололи глаза московскому боярству, говоря, что теперь на Москве по грехам так повелось, что простые мужики, поповские дети и мясники негодные, мимо многих княжеских и боярских родов, не по пригожу к великим государственным и земским делам припускаются. Эти политические новики при новой династии все смелее пробираются наверх и забираются даже в Боярскую Думу, которая все более худеет, становится все менее боярской. Они и были предшественниками и предвестниками тех государственных дельцов XVIII века, которых современники так метко прозвали «случайными людьми, людьми в случае». Итак, Говорю, государи прежние династии правили с помощью цельного правительственного класса. Государи с 17 века начали править с помощью отдельных лиц, случайно выплывавших наверх. Эти новые лица, свободные от правительственных преданий, и стали носителями и проводниками новых политических понятий, которые в смуту проникли в московские умы.